Вилла Луна, Италия, Пригород Рима, 14 декабря, вторник 11.00, Время местное. В лучине яркого солнца играли в зимнем парке, скакали между ветвей, скользили по слегка заснеженным газоном, пытались проломить тонкую корку льда, затянувшего небольшое озеро. День выдался на редкость ясным отлично подходящим для приятной прогулки по дорожкам. И веселые лучи звали хозяев роскошного парка. Выходите, вдохните полной грудью прохладный декабрьский воздух. Свежий, вкусный, прищурьтесь на солнце. Полюбуйтесь бездонным небом. Насладитесь редкими минутами зимней сказки. Лучи звали играть. Лучи дразнились. Лучи смеялись. Но владельцы поместья оставались глухи к зову природы. Они прятались в огромном доме и не горели желанием выходить на солнечный свет. Владельцы поместья предпочитали другое светило. — Ты плохо выглядишь. — Я провел в лаборатории всю ночь. — Очередной опыт? — Я был уверен, что на этот раз получится. Стоящий у камина мужчина был стар и лыс, его крупное волевое лицо избороздили глубокие морщины, а о некогда густой шевелюре напоминала лишь редкая поросль за ушами и на затылке. Тем не менее никто бы не назвал мужчину дряхлым, годы хоть и наложили отпечаток на его лицо, еще не согнули, не сломали, не придавили плечи, не сгорбили. В мужчине чувствовались энергия и мощь. Даже сейчас, уставший, он двигался упругой совсем не стариковской походкой. У барона Александра Бруджа, самого старого масана в мире, оставалось достаточно сил, чтобы поспорить с куда более молодыми соплеменниками. Он подошел к дивану, опустился на подушки и, откинувшись назад, закрыл глаза. В одной руке. Бруджа держал бокал с красным вином, а другую протянул вдоль спинки дивана. Помолчал, расслабился и едва слышно повторил. — Я был уверен, что на этот раз получится. Его голос напоминал шуршание листьев в осеннем лесу. Очень своеобразный голос, запоминающийся. — Тем не менее фиаско. Клаудия не сводила глаз с горящего в камине огня. — Очередной раз. — Силы алого безумия недостаточно для снятия навских печатей. Я вытянул из амулета все, что он мог дать, но проклятые арканы не дрогнули. На груди барона висел медальон с крупным красным камнем. С очень тусклым камнем. Редко... Крайне редко Клаудии доводилось видеть легендарное алое безумие таким опустошенным, и хозяин и амулет крови были выжаты до предела. А может, ты напрасно идешь напролом? Хитостью города брали, едва ли не чаще, чем силой. Не получается никак. Ни силой, ни хитростью. Не получается даже с помощью барабава. Ты подружился с маркизом? Клаудия провела пальчиком по каминной полке. Этим утром девушка предпочла черное. Платье открытое на плечах, но строгое. Подол юбки скрывает черные туфли. Из украшений ожерелье черного жемчуга. И почти нет косметики. Лишь легкие мазки, подчеркивающие тонкую красоту. С недавних пор Лаудия отказалась от яркого макияжа. — Ты не упоминал, что Барабау согласился говорить с тобой? — Забыл. Александр, не открывая глаз, сделал большой глоток вина. — Я думал, он окажется полезен. Маркиз должен знать, как устроена его тюрьма. — Он хочет на свободу? Бруджа помолчал. — Очень. Клаудия прошла вдоль камина, рассеянно прикоснулась к брозовым часам. Взглянула на свое отражение в зеркале, остановилась возле столика с вином. — Ты договорился с Барабао, но все равно потерпел поражение? — Сантьяго умен, — угрюмо сказал Александр. Если верить Барабао, то несколько дней вся мощь источника наавов шла на установку печатей. Несколько дней. Ты представляешь, какова их крепость? — Догадываюсь. Клаудия криво улыбнулась. — Отец, пожалуйста, налей мне Такайского. С недавних пор ей стало нравиться белое полусладкое вино. Марон поднялся с дивана, подошел к столику и наполнил бокал дочери. Мы пытались хитрить, искать обходные пути, но что толку рыть подкоп, если толщина стены бесконечна. Александр мрачно вздохнул. Сантьяго не стал мудрить. Не плотину поставил, а засыпал русло реки. Все, точка. Колоду судьбы создали два великих мага. Граф Сен-Жермен, ставший впоследствии хранителем черной книги, и барон Александр Бруджа. Чел вложил в предприятие познание, талант и дерзость. Масан, мужчему лето крови. И двадцать лет напряженной работы. Двадцать лет упорных поисков и гениальных решений. Двадцать лет титанических усилий. 20 лет, чтобы однажды утром небрежно положить на стол палисандровую шкатулку с двумя колодами карт. Усмехнуться и выпить вина. Колода судьбы. Она предлагала одну единственную игру пасьянс Королевский крест. Но, раскладывая его, игрок получал возможность изменить судьбу, сорвать банк или проиграть все. Придуманное Сен-Жерменом полотно заклинаний тасовало реальные события, создавало благоприятные условия или бросала в пропасть. Все зависело от расклада, от умения отходнокровие и самообладание, и от того, насколько активно и правильно вел себя игрок в реальной жизни. Большая игра по большим ставкам. Сен-Жермен построил игру, задал правила, связал невидимой цепью тысячи арканов, а прагматичный Бруджа ухитрился вставить в узоры графа жульнический ход, гарантирующий, приход нужной карты. Сен-Жермен был азартен, а барон не хотел рисковать. Не желал, чтобы досадные случайности мешали ему управлять судьбой. Собирался играть без риска. Не получилось. Сначала Бруджу предал граф. Гениальный чел принял помощь барона, понимая, что не сможет создать колоду без сил алого безумия. Но делиться артефактом с вампиром он не хотел. Сен-Жермен похитил шкатулку и долгое время не позволял Брудже завладеть ею. Затем, почти двести лет, барон считал колоду уничтоженной или захваченной одним из великих домов. А когда, наконец, Александр добрался до сокровища, выяснилось, что комиссар темного двора самый беспощадный враг саббат навсегда запечатал в артефакте маркиза барабау духа честной игры который расценил введенное бароном дополнительное правило как жульничество круг замкнулся а великий артефакт вернулся к владельцу но использовать его бруджа опасался ты не хочешь разыграть королевский крест честно негромко спросила клаудия «Ставки слишком высоки», — буркнул Александр. Девушка пригубила вино, задумчиво посмотрела на блюдо с фруктами и оторвала одну виноградину. Насколько я помню, Наполеон обходился без дополнительного правила. Он тщательно продумывал свои действия в реальной жизни, разрабатывал четкие планы, добивался их исполнения, и ему всегда приходили нужные карты. Красный виноград смешался с белым вином. Связь колоды судьбы и жизни двусторонняя. Королевский крест влияет на события, но правильно рассчитанные поступки помогают в игре. — Я знаю. — Тогда за... что тебя смущает? — Риск. — Он есть всегда. — Но проиграв королевский крест, я потеряю все. Бруджа вернулся на диван. Я еще силен, дочь, еще силен, но уже стар, еще сто-двести лет, и даже алое безумие не сможет заставить жить мое тело. Я умру, — барон закрыл глаза, — и поэтому не хочу ошибиться, не хочу ставить на карту замысел всей жизни. Клаудия подошла к дивану и прикоснулась к руке отца. Александр улыбнулся, но его глаза остались закрыты. Он устал. Девушка знала, что барон не станет использовать ставший непредсказуемым артефакт. Бруджа хотел победить, но он прагматичен и упрям. Если колодой невозможно управлять, значит, следует обойтись без нее, ибо она лишь повышает риск. Есть и другой вариант, — задумчиво произнесла Клаудия. Расскажи кардиналам о колоде судьбы, ведь они не знают, что что ты не собираешься открывать королевский крест. Расскажи, это будет нормальный блеф. Известие о том, что ты владеешь и алым безумием, и колодой судьбы, сделает их более сговорчивыми, заставит понять, что настало время перемен, что следует принять предложение, а не дожидаться, пока ты их раздавишь. «Время перемен!» — эхом отозвались сухие листья. Клаудия неожиданно опустилась на колени, склонила голову и поцеловала руку барона. «Твой замысел велик, отец. И сейчас он как никогда близок к осуществлению. Нужно быть решительным». Александра нежно взлохматил волосы девушки, но смотрел он в сторону, на огонь. «Всему свое время, дочь!» — Всему свое время. Нужно быть решительным и осторожным, расчетливым. Голос стал громче. — Угрозами мы только испортим дело. Часть кардиналов и так готова к переговорам. — Тем лучше. — А остальные, если они не испугались алого безумия, если они не признают авторитет истинного кардинала то их не смутит и колода судьбы. Бруджа поднял бокал и посмотрел на огонь сквозь хрусталь и вино. — Честно говоря, я не предполагал, что мне удастся усадить за стол переговоров стольких кардиналов. — Ты часто повторяешь, что от крови устают? — напомнила Клаудия. — Да, устают. — Но не все. Александр жестко усмехнулся. «Борис не устал». «Оставь Бориса Захару», — тихо сказала девушка. Бруджа внимательно посмотрел на дочь. «Захар не устал?» Клавдия опустила глаза, соединила руки и хрустнула пальцами. «Устал. Очень устал». «Но...» — с легким нажимом поинтересовался барон. «Но он сделает все, что должен. Захар понимает, что другого пути нет». Объединить семью, вернуть вампирам былое величие. Над этой задачей бился Бруджа со времен раскола, искал возможности, вступал в союзы, создавал колоду судьбы, но до сих пор его усилия ни к чему не приводили. Не верь никому. Именно этот лозунг, а не абстрактная свобода, был главным саббат. Каждый может оказаться предателем, каждый может ударить в спину. За что? Чтобы выслужиться перед темным двором и уйти в сытую арабскую жизнь, чтобы отнять твою женщину, чтобы занять твою территорию, потому что чем меньше останется масанов, тем больше вероятность, что шпионы тайного города не разнюхают тебя и не направят в район карателей. Не верь никому, свобода завела Саббат в тупик, превратила масанов в крыс, заставила прятаться от всех, заставила опасаться братьев. Но они считали себя свободными и гордились этим, и каждый масан тайного города хоть раз в жизни, но задумывался над тем, что он раб. А еще они устали убивать друг друга. И Бруджа принял Захара. Принял и выслушал, хотя еще сто лет назад с удовольствием бы отправил епископа Треми под солнце. Бруджа пережил идеи раскола. Бруджа понял, что в тупике решил вырваться, но его смущало, что из тупика придется выбираться рука об руку со злейшим врагом. — С комиссаром темного двора. — Направляя к нам епископа Треми, — продолжила Клаудия. — Сантьяго преследовал свои цели, но Захар не марионетка. — Если все пойдет так, как запланировано, Захар обретет большую власть. — Он не предаст, — твердо ответила девушка. — Хотел бы я разделить твою уверенность. — Я глаза спящего. С неожиданным высокомерием бросила Клаудия и поднялась на ноги. — Ты забыл? — В первую очередь ты женщина, влюбленная женщина. — В первую очередь я твоя дочь. Когда речь идет о любви, такие нюансы легко забываются. Клаудия холодно усмехнулась, а затем размахнулась и бросила бокал в стену. Звон разбитого хрусталя привлек внимание барона. Александр перевел взгляд на появившееся на шелке пятно и вздохнул. — Я хотел напомнить, что не следует терять голову. — Я глаза спящего, — повторила Клаудия. В таком случае я хотел бы услышать более точный прогноз. — Начни что-нибудь делать, — огрызнулась девушка. — Тогда будущее станет яснее. Бруджа легко поднялся с дивана, усталости как не бывало, сделал несколько шагов к выходу из комнаты и, не глядя на дочь, произнес «Сегодня я буду звонить Густову.